Идет душечка красная девушка. Он выдергивает саблю острую. Срубил ей по плеч буйну голову, Рассек, разрубил тело женское И куски разметал по чисту полю Серым волкам на съедение, А черным вороном на пограинье. И тут садился старик на добра коня, И поехал путем, да и дорогою, И приезжал ко латарю каменю, На камешке подпись поднавливал Старому казаку Илье Муромцу На бою старику смерть не писана, И та была дорожка прочищена От стольного от города, от Киева, От Киева лежит ко царю Граду. И сам говорил таково слово — Да и еще было дорожку изведать и. Приправливал стар добра коня, Поехал большою дорогою, Наехал на дороге причудный крест. Стоит старый у креста, Сам головой качает, Головой качает, да проговаривает. Этот крест есть непростой стоит, Стоит на глубоком на погребе, Есть несмет, На злато серебра. Соходил старый со коня, и брал крест на руки на белые, снимал со глубокого сопогриба и взял живот из погреба золоту казну. И воздвигнул живот во славный киев и построил он церковь соборную. Тут и и окаменел. И поныне его мощи нетленные.